Глава десятая. Метая громы и молнии. Тело Джиянь заперли на женской половине дома. Я огляделась. Комната была обставлена милой и со вкусом, совсем не похожа на покое очищения от скверны, которую обустраивал Мо сын. Когда Дзяну закончил обсуждать дела с властителем Северной горы, он вошел в комнату. Сейчас он сидел на диванчике рядом с кроватью, скрестив руки на груди и наблюдал за спящей Джиянь. Я немного волновалась. Что, если этот Дзяну — распутный развратник? Что, если он решит воспользоваться бессознательным положением девушки? Сейчас в этом призрачном обличии я не могла ничего сделать. Возможно, все, что мне оставалось — отвернуться и не подглядывать. Хотя, если так подумать, то буду я смотреть или нет, значения не имеет. И вообще, мне даже было немного любопытно. От последователей демонического пути я слышала, что через соития можно забрать чужую духовную силу, и это самый быстрый и приятный способ культивации. Кажется, даже существовали адепты, специализирующиеся на этом методе. Но в моих глазах чужие духовные силы были малы, как рисовое зернышко. Я считала ниже своего достоинства клевать такое, еще и тратить свои силы на такую культивацию. Нет уж, лучше я сама всего добьюсь. Поэтому я не знала, в чем же секрет этого метода и правда ли он так приятен, как говорят? Я никогда даже не думала об этом. Но сейчас, прямо перед моими глазами, вот-вот будет разыграна пьеса. Диану внезапно начал действовать. Он наклонился к Джиянь, почти касаясь губами ее щеки. Ого, начинается! Я не отводила глаз, пристально наблюдая. Диану погладил щеку девушки тыльной стороной ладони, а потом усмехнулся. Кожа такая гладкая и нежная. Хм, будто вкусный кусок мяса описывает, но я с ним была согласна. Кожа у Джиянь действительно была очень красивая. Я легла на другую сторону кровати и вместе с Диану рассматривала нежную розовую щечку девушки. Мужчина провел пальцем по переносице Джиянь, затем по бровям и векам. Ресницы будто веера. Глаза Джиянь обычно всегда были полны слез. Когда она начинала часто моргать, взмахивая длинными ресничками, даже я оттаивала. Я скривилась. Неудивительно, что уродца оказалось так легко соблазнить. «Ау!» Кто-то постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. Это был подчиненный Дзяну, который остановил темного стража на мосту из голубого камня. «Прости, я был невнимателен и позволил темному стражу сбежать. Третий брат только что получил известие, что в школу десяти тысяч убиенных стягиваются темные стражи. Что ты делаешь?» Дзяну убрал щеки Джиянь ресничку и теперь внимательно рассматривал ее. «Сяои», — произнес он, — «эта женщина меня интригует. Каждая часть ее тела кажется мне невероятно интересной». Сяои шагнул вперед и бросил взгляд на Джиянь. Она ничем не отличается от других женщин. Разве девушки в цветочном тереме не такие же? «Цветочный терем. Бордель». Дзяну сдул ресничку и выпрямился. Совсем не такие. Даже когда они спят со мной, то все равно дрожат от страха». «О, выходит, что у него богатый опыт?» «Ау!» Сяуи вдруг прищурился. «Неужели? Неужели ты влюбился?» «Вовсе нет. Она просто интересна мне, вот и все. дяну несколько раз похлопал себя по колено рукой. «Но я не хочу отдавать ее никому. Она мне нравится, поэтому естественно, что я хочу, чтобы она оставалась рядом со мной». Он обернулся и сменил тему. Что говоришь, сейчас делают темные стражи? Похоже, ищут ее, так как рыскают по городу Дзян. Хм. Все темные стражи бросились ее искать. Лечи онлайн должно быть, дал им строгий наказ. Дзян, прищурился. Интересно, насколько же ты для него важна? Насколько я была важна для Мо сына? Я вспомнила, что не так давно, когда просила его вернуться в целости и сохранности, в ответ он улыбнулся, как будто давал мне обещание. Но он, вероятно, не ожидал, что, когда вернется, я исчезну. «Мы не собираемся отступать?» — спросил Сяои. «Нет необходимости». Дзяну встал и направился к двери. «У нас в городе Дзян много людей. Не все могут использовать технику мгновенного перемещения. Если попытаемся сбежать, привлечем слишком много ненужного внимания. Скажи всем, чтобы были осторожнее и оставались на своих местах». Я установил магический барьер, и даже если Ли Чен Лань самолично заявится сюда, он все равно ничего не найдет. Пройдет несколько дней, и они угомонятся». После ухода Дзяну я села на кровать, погладила подбородок и задумалась. Судя по их разговору, главное логово на самом деле располагалось где-то еще. Если за эти несколько дней темные стражи не смогут найти меня, и Мо Цин решит меня бросить, тогда Дзяну заберет меня в свое таинственное логово. Судя по состоянию тела Джиянь, она только подчиненный может быть. Меня можно убить, можно ранить, но я совершенно не могу быть в чем то подчинении. Это же позор, конец моей репутации. Нужно найти способ сбежать. Неважно, что тело Джиянь оказалось в ловушке. Сама я могу отправиться на призрачный рынок и купить пилюлю вхождения в сон. Проникнуть в сон темных стражей я не могу, потому что, во-первых, не знаю их имен, а во-вторых, на стороне Дзяну властитель Северной горы — а он с легкостью остановит любого темного стража. Мне нужно было найти кого-то, кто мог бы противостоять юандзе Первым, о ком я подумала, был Гу Ханьгуан. Я поспешила покинуть дом и прорвалась сквозь магический барьер. Оказалось, мы были в закоулке самой шумной улицы в городе Дзян. У повстречавшихся на пути призраков я уточнила дорогу и очень скоро долетела до местного призрачного рынка все таки это был очень большой город, и даже призрачный рынок здесь отличался от того, что было у горы Праха. Здесь оказалось намного больше магазинов и намного больше призраков. Я нашла местный обменный пункт и выяснила, что за эти дни сумма на моем счету увеличилась на 20 тысяч. Я сразу же почувствовала себя счастливой, поэтому решила для начала немного прогуляться, а потом уже решать проблему с Джиянь. Вот только к моему огромному разочарованию стоимость пилюли вхождения в сон, эффект который длился половину курительной палочки, составляла 5000 тысяч банкнот. Мое счастье тотчас превратилось в несчастье. Эта пилюлька даже дороже, чем пилюли скоростного полета. Месяц быстрого перемещения обошелся мне всего в десять тысяч, а тут половина курительной палочки — 5000 тысяч. Все-таки торгаши призрачного рынка те еще бесстыдники. Когда я потребовала у продавца объяснений, он медленно протянул. Пилюля вхождения в сон позволяет присниться кому-либо и дать ему наказ. Это снадобье, одно из самых дорогих на нашем рынке, так как в результате пересекаются энергии инь и ян. Оно уникально, как и пилюля воскрешения. Не так-то просто было ее найти. Будете покупать или нет? Я стеснула зубы и мысленно поклялась себе, что однажды разнесу в прах все призрачные рынки. Я купила пилюлю вхождения в сон и проглотила ее, мысленно трижды повторив имя гу Ханьгуана. Сразу же вокруг меня стало темно, как будто я вошла в пещеру. Я услышала эхо шагов и медленно двинулась на звук. Через несколько мгновений в центре этой тьмы появился гу Ханьгуан. Во сне он был статным красавцем из прошлого, когда еще не превратился в подобие ребенка. Увидев меня, он вздрогнул и тут же слегка прищурился. «Лу Джао Яо?» «О, да. Во сне он видел меня настоящую. Какое счастье, что не пришлось снова занимать тело Джиянь, чтобы увидеть его. Эмоции, которые я испытывала, невозможно было передать словами. Как будто я перестала быть одинокой. Вот почему пилюля вхождения в сон такая дорогая. Она могла помочь очень многим призракам завершить неоконченные дела в мире живых». «Но сейчас было не время предаваться сожалением. Я глубоко вздохнула и сказала Гу Хань Гуану. «Я пришла, чтобы сказать тебе. Властитель Северной горы объединился с Дзяну. Та девчонка, которая сжигает для меня жертвенные деньги, похищена им. Сейчас, когда Муцина нет на горе праха, ты должен придумать, как спасти ее». Гу Хань Гуан поднял брови. «Разве меня это касается?» «Я застыла. Прошло уже много времени с тех пор, как я общалась с ним и уже успела забыть, какой нибудь тяжелый характер». Я согласился остаться на горе праха, как лекарь. Все остальное меня не касается. И кроме того, раз ты теперь мертва, я больше не обязан тебе помогать. Он махнул рукой. Найди кого-нибудь другого. Го Гу развернулся, готов уйти. Я скрестила руки на груди и ничуть не рассердилась. Вот только он тоже забыл, что мой характер ничуть не лучше. О, тогда я приснюсь Шэнь Цянь Цзинь из терема созерцания дождя. Расскажу ей о том, что она забыла за эти годы. Что ты на это скажешь? Лекарь остановился и гордо вскинул голову. Я слышала, как он скрежещет зубами. «Лу Джао Яо, твой дух так и не рассеялся». «Дух умершего так и не рассеялся». Образное выражение означает «дурное хоть и исчезло, но все еще продолжает влиять». Я кивнула и улыбнулась. Именно так. Он сдержал ярость и с несчастным видом спросил. «Где ее держат?» «На задворках улицы цветов в городе Дзян». «Отсчитай девятый переулок на восток, там будет небольшая усадьба». Дзяну окружил дом магическим барьером, так что снаружи ничего нельзя будет рассмотреть. Мой голос постепенно затихал, и окружающая темнота медленно рассеивалась. Когда действие пилюли вхождения в сон подошло к концу, силуэт гу Ханьгуана исчез. Во всяком случае, я успела сказать все, что было нужно. Остальное зависит от моего властителя Южной горы. Всю ночь была занята, и когда вернулась обратно, уже рассвело. В тот момент, когда взошло солнце, душа Джиянь внезапно вернулась в ее обмякшее тело. Она нахмурилась и схватилась за голову. «Почему у меня так болит голова?» Я сложила руки на груди и отплыла в сторону. «Тебе очень повезло, что другие места не болят». Только услышав мой голос, Джиянь окончательно проснулась. Она села и огляделась. «Где это мы?» «Тихо ты, не шуми!» Я бросила взгляд на двери. Джиянь поняла, что я имею в виду, и проследила за моим взглядом. Двери были затянуты бумагой, и на ней виднелись две тени. На страже стояли люди Дзяну. Может быть, они даже следили за тем, что происходит в комнате. Джейн запаниковала и посмотрела на меня. Я сразу догадалась, что она сейчас спросит. «Что ты сделала с моим телом?» Я прочистила горло и коротко пересказала ей вчерашние события. Девушка в шоке уставилась на меня. Прежде чем она успела успокоиться, двери распахнулись. Вошел высокий мужчина. Это был Дзяну собственной персоной. О, проснулась. Он сел на табурет рядом с кроватью, вытянул длинные ноги и положил их на кровать Джиянь. Не переносишь алкоголя, все равно предлагаешь вместе выпить? Выражение лица Джиянь было одновременно испуганным и непонимающим. Она посмотрела на ноги дзяну, перевела взгляд на его коротко стриженные волосы, а затем покосилась на меня. Я чуть скривилась. Это дзяну из Джахор Бару! Тот самый, кого хочет убить, ли Ченлань. Ему известно, что ты ученица его заклятого врага, но ты ему нравишься, так что, возможно, он тебя пока не убьет. Держи себя в руках и не дай ему понять, что боишься его. Но было уже поздно. Под с лица Джиянь уже капал, быстро намочив одеяло. Дзянул склонил голову на плечо, пристально глядя на девушку. Что с тобой? Это -ни ничего. Джиянь стиснул зубы, пытаясь держать дрожь. Из-за похмелья я немного ослабла. «А, я велю принести тебе восстанавливающий отвар». Диану взял ее за руку и спросил. «Вчера ты сказала, что хочешь поговорить со мной о сделке. Давай, я весь внимание». не вжалась в одеяло. «Я... у меня немного кружится голова. Наверное, я все еще пьяна. Сегодня я, наверное, просплю весь день. Давай вечером поговорим». «Хм...» Хотя ее актерские способности не так уж и хороши, но, по крайней мере, она стала сообразительнее, чем раньше. Я почувствовал огромное облегчение. Вот только Дзяну предложение Джиянь явно не устроила. Он с подозрением уставился на нее. В этот момент Сяуи внезапно ворвался в комнату и доложил дзяну. Ау, Гу Ханьгуан нашел нас! Гу Ханьгуан. Глаза Дзяну блеснули холодом. Властитель Южной горы, разве он не врач? «Зачем ему влезать в наши разборки с Ли Чен Ланем?» Я спокойно подлетела к кровати. «Ха, все потому, что у меня хорошие связи». Как я и думала, Гу Хань Гуан был достоин того, что я потратила на его поиски столько усилий. Он достаточно быстро пришел сюда. Похоже, Джиянь Янь спасут часа через два или четыре. Игнорируйте его. Диану так холодно бросил эту фразу. Его самообладание немного превзошло мои ожидания. Он вышел вслед за Сяои. Из любопытства я последовала за ними и остановилась рядом. Я видела, что Дзяну нисколько не беспокоится. Пусть попробует пробиться. Посмотрим, сколько времени им потребуется, чтобы сломать мой барьер. Интересно, как долго великие школы-небожители будут терпеть их в городе Дзян? Ну, кроме палаты тысячи забот. Им, конечно же, все равно. Ухмыльнувшись, он дал указание. «Распространи кое-какие слухи в городе». «Какие?» Скажи, что школа десяти тысяч убиенных под предлогом уничтожения меня хочет захватить город Дзян. Помнится, Ли Чен Лань хотел объединить последователей демонического пути, пользуясь тем, что он сын повелителя демонов. Так что слухам быстро поверят. Устроим здесь заварушку. Ему придется лично явиться, чтобы расхлюбывать эту кашу. Я слышал ровный отчетливый стук сердца Дзяну. Даже если мне придется отказаться от опорного пункта в городе Дзян, зато какая возможность строить школу 10 тысяч убиенных со школами небожителей. Ну молодец, в такой план входит вовлечь во все это мод сына? Отлично, вот только еще не хватало, чтобы ты за собой утянул и мою школу. Я недовольно прищурилась. Похоже, придется пересмотреть его кандидатуру на должность преемника. Весь день Гу Ханьгуан пытался пробить брешь в магическом барьере. Вот только он по-настоящему был хорош в медицине, а вот по уровню культивации значительно уступал властителю Северной горы. Более того, Гу Хань Гуан был слабее любого темного стража. А если вспомнить разговор Дзяну с Юань Цзэ, то его уровень духовных сил определенно выше, чем у властителя Северной горы. Для тех, кто культивирует небесный или демонический путь, разница в силе решала все. Дзяну был уверен в себе, он хорошо знал, на что способен, Неудивительно, что Гу Ханьгуан не мог пробить его магический барьер. Лежа на кровати, Джия не обхватила руками колени, безучастно смотря в потолок. Что же теперь делать? Я думала, меня спасут. Поглаживая подбородок, я размышляла. Хм, может мне войти в сон твоего дяди? Когда Цин цянь Цянь приходил во дворец с зло, он создал магический барьер, через который даже я не смогла пройти. У него явно невероятный уровень культивации. Было бы куда проще, если бы он помог решить эту проблему. К тому же Джиянь его племянница. Не будет Джон сидеть сложа руки, если узнает, что ее похитил Дзяну. Дождавшись вечера, я приготовилась. Дух Джиянь покинул тело. Она нерешительно сказала. «С юных лет мой дядя культивирует путь бодхисаттвы. Даже не знаю, насколько он продвинулся за эти годы. А что, если он захочет причинить тебе вред?» «По правде говоря, я тоже немного нервничала». «Будучи призраком, я совершенно не хотела контактировать с последователем пути Бодхисаттв, особенно с кем-то вроде Цин цянь -цяня. Что если он начнет справлять за упокойные сутры, чтобы избавить меня от мучений и рассеять мой дух? Но беспокойство беспокойством, но делать что-то надо было? Оставайся здесь. Из-за меня твое тело оказалось в руках Дзяну. Поэтому я сделаю все, чтобы ты благополучно выбралась отсюда». Я снова отыскала призрачный рынок и потратила пять тысяч банкнот, чтобы купить еще одну пилюлю вхождения в сон. Я трижды произнесла имя Цинь Цянь Цяня, все вокруг исчезло, и я снова погрузилась в темноту. Раздались звуки шагов. В отличие от Гу Ханьгуана, Гуана, Цинь Цянь Цянь шел более уверенно и немного медленнее, как будто неторопливо разгуливал по двору. В следующий миг он увидел меня. Я первой улыбнулась, пытаясь выразить дружелюбие. «Надеюсь, что он не начнет читать за упокойные сутры, как только меня увидит». «Глава Цинь». Цин Цянь Цянь какое-то время молча смотрел на меня. Его сострадательные глаза Бодхисаттвы сощурились. Лю цун. Было неожиданно услышать, как кто-то произносит мое настоящее имя. Он забормотал, будто разговаривая сам с собой. «Ты можешь входить в сны? Неожиданно». Я не очень хорошо слышала его, но видела, как он сложил руки в молитвенном жесте. Закрыл глаза и начал медленно, нараспев, читать священные тексты. Я вздрогнула. «Стой! Я пришла сюда не для того, чтобы все усложнить. Не нужно читать по мне заупокойные сутры». Я потянулась к его запястьям, желая разнять сложенные в молитве руки, однако не смогла к нему прикоснуться. В отчаянии я выкрикнула. дядюшка Цин Цинь-тянь-сянь удивился. Заметив, что он прекратил читать сутры, я быстро заговорила. Твоя племянница, Джиянь, была похищена Дзяну из Джахор-Бару. Ее держат в городе Дзян, в небольшой усадьбе, защищенной магическим барьером. Мой властитель Южной горы уже там, но он не может прорваться сквозь барьер. Поэтому я пришла в твой сон, чтобы передать тебе послание. Ты должен спасти ее». Закончив говорить, я почувствовала презрение к самой себе. Когда я была жива, то ничего не боялась. Теперь, будучи мертвой, я неожиданно испугалась его, цинь тянь А ведь когда-то я схватила его и держала в темнице лишь для того, чтобы как следует полюбоваться им. Но я слышала, что после того, как Цин тянь побывал у меня в плену, в нем пробудился внутренний демон, и он был вынужден уединиться и долго совершенствоваться, и лишь потом вернулся к Дзянху». Внутренний демон — духовные, ментальные или психологические проблемы человека. В Цигун внутренние демоны относятся к иллюзиям и являются воплощением идеалистических мыслей. Вот уж действительно меня настигла карма, возмездие за деяние. Взгляд цин тянь был прикован к моему лицу. Так это ты следуешь за Джиянь? Этот адепт пути Бодхисаттв владеет сверхспособностью небесного ока. Небесное око — третий глаз, который позволяет видеть всю и везде, а также все, сокрытое в ком-либо одна из шести сверхспособностей в буддизме, которые обретают архаты, люди, достигшие полного освобождения и вышедшие из колеса перерождений. «Значит, тогда во дворце не зло. Он действительно видел меня. Я не стала отрицать очевидного. Я не причиню вреда твоей племяннице. Она умоляла меня помочь, да и я сама в ней нуждалась, поэтому мы заключили сделку, все честно. Для нее и палаты тысячи забот — это безопасно. Не нужно читать по мне за упокойные сутры». Я, Лу, Джау, Яу, прекрасно знаю, что при жизни вовсе не была хорошей. Но сейчас, став призраком, я ничего дурного не сделала, хотя не сделала лишь потому, что не было такой возможности. Но говорить об этом, конечно же, не стоило. Цинь-цянь-цянь немного помолчала, потом сказал. Только что я читал сутру сердца. Я вовсе не собирался отпивать тебя. Сутра сердца — одна из самых популярных сутр в буддизме Махаяны. В ней сосредоточены махамантра — совершенная мудрость, которая провозглашает полное избавление от иллюзий и приветствует пробуждение. Особенность этой сутры в том, что это учение бодхисаттвы — овалокитешвары, а не будвы. Что, правда? Он не собирался читать по мне за упокойных сутр? Он увидел призрака и начал читать сутру сердца? Я с трудом заставила себя прекратить эту медитацию прошания, но тут заметила, что тьма вокруг начала рассеиваться. Время истекло. В последний момент я успела сказать: Ты должен спасти ее, улица цветов в городе Дзян. Цинь-тянь-сянь исчез. Я покинула его сон и вновь оказалась во внутреннем дворике небольшой усадьбы, выглядящий как ребенок Гу гуан вместе с темными стражами окружили дом, но ничего не могли сделать с магическим барьером Дзяну. По лицу Гу Ханьгуана было видно, что он никуда не спешит. Я знала, о чем он думает. Он считал, что это дело на самом деле не так уж и важно. Зачем ему, властитель Южной горы, Беспокоиться об этом. Зачем ему спасать девушку из небесной школы, вставшую на демонический путь? Когда глава школы вернется, он сам с этим всем разберется. Гу Ханьгуан согласился помочь мне лишь потому, что я ему угрожала. Однако он не обещал, что решит мою проблему. Как бы там ни было, властитель Южной горы хотя бы прикладывал какие-то силы, так что я не могла его ни в чем упрекнуть. Я прекрасно понимала, какие жалкие мыслишки сейчас бродят в голове Гу Ханьгуана. И это ужасно меня раздражало. Я подлетела к лекарю и попыталась ударить его по лбу. Конечно же, мне это не удалось. Мысленно я отметила, что он совсем не старался и не особо торопился. Я вернулась во дворик и увидела, что часть подчиненных Дзяну напиваются. Они издевались над Гу Ханьгуаном, а также перемывали косточки последователям школы десяти тысяч убиенных. Я вскинула бровь. Будь я жива, обнажила бы меч. Я бы разнесла этот их городишко в пух и прах и плевать, если бы мне пришлось еще раз сразиться с десятью великими школами небожителей. Я ни за что на свете не позволю тебе, самоуверенный мальчишка, так наглеть и оскорблять мою школу. Мысленно негодовала я, но к сожалению сейчас уже не то, что прежде. Теперь я мертва, поэтому все, что мне оставалось, просто ждать, пока кто-нибудь придет и спасет меня. Я сжала кулаки и мысленно запомнила каждого, кто сейчас глумился, чтобы свести потом счеты. Неужели они думают, что раз я, Лу Чжао я мертва, то не обладаю никакой властью и готова спустить все с рук? Это мы еще посмотрим». Я пролетела над их столиком. За последние годы Мо Цин не показывал, как следует вести себя в Дзянху. «Ну, ничего. Позже я это исправлю и преподам всем урок, чтобы усвоили на всю жизнь». Вернувшись в комнату, я увидела Дзяну, сидящего у кровати и снова рассматривающего Джиянь. Но душа девушки уже покинула ее тело, Она сидела в уголке, обхватив колени руками. Увидев меня, Джиянь спросила. «Он что, больной? Почти всю ночь тут сидит и пялится на меня». Я не успела ответить ей, когда кто-то внезапно вбежал и доложил Дзяну. "Цинтяньсянь тянь здесь Дзяну был поражен. Он внезапно посерьезнел. Совсем не такая реакция, как на имя Гу Ханьгуана. «Он пришел лично?» «Да, прямо сейчас прорывается!» Докладчик еще не закончил говорить, как вдруг в небе послышался раскатистый гром, сотрясший все вокруг. Раздался оглушительный треск, как будто что-то мощное врезалось в магический барьер над маленькой усадьбой. Звук был такой громкий, что его могли услышать даже глухие. Из-за этого казалось, что земля сильно дрожит. Я удивилась. Цинь-тянь-сянь просто снес магический барьер. С каких это пор последователи пути Бодхисаттв стали такими сильными и яростными? Во дворик ворвались звуки с улицы. Магический барьер был разрушен, и я была в восторге. А вот Дзяну помрачнел. Внезапно появился Сяои и воскликнул. «Ли Лань тоже здесь?» Я снова удивилась, не понимая, почему в тот момент, когда я услышала это имя, все вокруг меня как будто замедлилось. «Вчера я исчерпала все идеи, вспоминая тех, кто мог бы мне помочь». Но, как по волшебству, когда я услышала имя Мо Цина, огромный камень с моего сердца внезапно упал, и я успокоилась. Он отправился за море на остров Бессмертных, чтобы добыть для меня меч. Мо Цин говорил, что ему потребуется дня два-три на обратную дорогу, но не прошло и полутора суток, как он бросился назад, метая громы и молнии. Тут дзянул подхватил тело Джиянь и перебросил через плечо. «Уходим», — послышался короткий приказ. Кажется, он собирался использовать технику мгновенного перемещения. Завтра душа Джиянь вернется в тело, где бы оно ни находилось. А я вот нет. Хоть я и приняла пилюлю скоростного полета, но полет отсюда до горы праха будет просто бесконечным. Поэтому я поспешила занять тело Джиянь. Тут же поднялся ветер, мы с Дзяну очутились в неизвестном месте. Мне было очень неудобно лежать на плечо мужчины, поэтому, едва придя в себя, начала бороться. Дзяну не стал меня удерживать и сразу же поставил на землю. Очнулась. Я толкнула его в грудь, отошла на два шага и огляделась. «Где это мы?» Однако Дзя ну не ответил и просто схватил меня за подбородок. Он грубо притянул меня к себе и прищурился, изучая. «Ли Чиэн и Цинь Тянь Сянь лично заявились, чтобы вернуть тебя. Красавица, ты понимаешь, что из-за предложения сделки я позволил разыграть действительно внушительную пьесу в этом городе?» «Хм, не знала. Да и какое это имеет значение?» «Подумаешь, Мо Цэйн и Цин Цянь, Цянь лично пришли». Да я с пустыми руками сражалась в одиночку против десяти великих бессмертных школ, да еще и Мо Цына спасла. В этой пьесе самой яркой сценой было похищение Лу Джао Яо. Просто этого никто не знал. Я заявила. «Я передумала. Мое предложение больше не действительно, но ты можешь отпустить меня, чтобы Ли Чен Лань и Цин Цянь Цянь не преследовали тебя». Цзян рассмеялся. Хоть он и находился в бегах, высокомерие в нем явно не уменьшилось. Догнать меня с помощью техники мгновенного перемещения даже для Ли Ченланя и Цин Тянь Сяня не под силу. Ты слишком самонадеян. Услышала я внезапно знакомый голос и едва душу не отдала. Я знала, почему Дзяну был так уверен в себе. Ведь даже применив технику мгновенного перемещения, никто не сумеет его догнать, так как не знает, куда он отправился. В этом огромном мире столько мест, куда тот мог отправиться, как его отыскать. Тем не менее, Мо Цинь, «Действительно нашел нас, и так быстро, что я просто диву давалась!» Мо Цен вышел из-за дерева. Глядя в его глаза, полные звезд, я ощутила убийственную ауру, исходящую от него. «Тудум! Тудум!» Глухо отстукивало удары сердца Джиянь. Я и раньше попадала в передряги, которые намного сложнее и опаснее были, чем сейчас, но никогда прежде не испытывала такого чувства. Я никогда не думала, что однажды, когда меня похитят, найдется тот, кто придёт спасти меня, будто доблестный герой из пьесы. Тот, кто пересечёт моря и океаны, кто прыгнет в пучину огня, чтобы спасти меня, и, что намного важнее, тот, кто будет поразительно красив.